Глава 29. Мария. Больничный отсек находился в здании, путь к которому лежал через обширный парк, засаженный всеми видами растений. Не знаю, как у аргентинцев это получалось, но тут спокойно уживались обычные российские березы и гигантские секвои, поражающие своими размерами. Все это было объединено в гармоничный ансамбль, за которым, по словам Даниэлы, следило несколько десятков садовников. Нам удалось понаблюдать за их работой. Престарелый мексиканец достаточно ловко управлялся ранговой пылью, превращая обычный куст в небольшое произведение искусства. Идти пришлось минут двадцать. Само здание было плотно оцеплено аргентинскими военными, а у входа шло какое-то движение. Внутри явно что-то происходило. При появлении Даниэлы все сразу склоняли головы и расходились в стороны. В конце концов девушка подошла к крупному мужчине, раздававшему команды, и остановилась возле него. «Полковник Родриго Дросиева, заместитель королевской стражи!» — выкрикнул он, вытянувшись в струнку. Аргентинская наследница коротко кивнула. «Что тут происходит? Докладывайте». «Двадцать минуты назад объект резко потерял сознание. Она гуляла по парку, и нам очень повезло, что в этот момент один из садовников проходил мимо и смог оперативно вызвать помощь». «Дальше...» «Сразу после того, как девушку перенесли в больничный отсек, у нее появились сильнейшие судороги, изо рта пошла кровь, а кости, казалось, вот-вот начнут ломаться. Целители попытались оказать помощь, но...» Мужчина на мгновение замолк. «Но Мария впала в горячку, убила весь медицинский персонал, находившийся в тот момент в больничной палате». Даниэла бросила взгляд наверх, оценив размер ущерба. Только сейчас я заметил, что на верхнем этаже не хватало нескольких окон, а растения, растущие на стенах, по большей части были подпылены. «Сколько человек?» «Семеро», — хмуро ответил мужчина. «Среди них двое ратников и...» Принцесса положила ему руку на плечо и произнесла. «Мне очень жаль, Родриго. Сможете работать?» «Да». «В таком случае оцепите периметр. Ни одна душа не должна проникнуть в это здание». «Пока оттуда не покажемся мы». «Ваше высочество, мы уже доложили королю об этом инциденте, и он отдал четкий приказ не пускать вас внутрь. Это слишком опасно». «Пока отца нет в городе, я остаюсь за главную», — отрезала она. «Так что и решение буду принимать только я. Внутри есть еще кто-нибудь или весь персонал уже эвакуировали?» «Осталась группа врачей, которые следят за показателями девушки в одном из соседних помещений». Полковник заметил вопросительный взгляд Даниэлы и тут же объяснил. «Мария Фонсека атакует исключительно тех, кто пытается зайти в больничную палату. Если просто смотреть на нее из коридора, то ничего не происходит». «Она сейчас в сознании?» «Нет. И целители говорят, что долго в таком состоянии не протянет. Слишком большая кровопотеря. Раны, конечно, затягиваются, но тут же появляются новые. Ни один человек, даже Титан, не выдержит подобного на протяжении большого количества времени. «Поняла. Выполняй приказ». Мужчина отдал честь и тут же принялся раздавать команды. Мы же вошли в здание, после чего прошли к лифту. «Персонал, наверное, не в курсе, но я знаю в лицо каждого сотрудника королевского дворца». Даниэла нажала на кнопку, и лифт отправился на четвертый этаж. По молодости тренировала собственную память, а потом это вошло в привычку. Так вот, у Родриго сын был интерном у одного из целителей ратников. Ни на шаг от того не отходил. И сегодня, как понимаю, тоже. Странно, что он способен продолжать работу, проговорил я. Просто он профессионал. Двери открылись, и нас встретил низкорослый мужчина с длинными, практически до лопаток волосами. Ваше высочество, говори. Даниела прошла мимо него и сразу же направилась в сторону палаты, где в этот момент лежала Мария. Целитель быстро засеменил следом за ней. «Девушка находится в бреду, а ее ранговая пыль воспринимает за угрозу любого, кто открывает дверь». «Почему не забрали у нее пыль при поступлении в палату?» — раздраженно спросила наследница. «Впервые сталкиваетесь с ранговой горячкой». «Меня там не было, госпожа, но смею предположить, что все произошло слишком быстро. К тому же во врачебной практике не было случаев, когда во время ранговой горячки атаки были настолько сильными». «Обычно техники работали, в лучшем случае, на 5-10% от собственных возможностей». «Она титан! Вам и 5% хватит, чтобы погибнуть!» Мы подошли к палате, рядом с которой стояло еще два врача. Полненький мужчина и довольно красивая женщина средних лет. Они что-то горячо обсуждали, то и дело поглядывая на планшеты, на которых, судя по всему, отображались жизненные показатели Марии. Внутри царил полный разгром. Вся техника была уничтожена. Пол залит кровью, а вокруг койки валялось ровно семь трупов. Сама Мария практически не двигалась. Только на лице порой проскакивала тревога, словно ей снился какой-то страшный сон. «Кто-нибудь объяснит, что с ней происходит?» — громко спросила Даниэла. «Фред уверял меня, что девушка прошла полный медицинский осмотр, что никаких патологий не было обнаружено. Так какого черта она находится в критическом состоянии? На нее напали? Отравили?» «Есть какое-нибудь разумное объяснение происходящему?» — ответила женщина. «Ваше высочество, мы не нашли никаких изменений, потому что не знали, что именно надо искать. К тому же у нас не было опыта осмотров титанов, только теория и то неполная. Мне не нужны оправдания. Переходите к сути». Теперь начал говорить мужчина. «Мы... мы не можем ничего сказать, так как не знаем, что именно ей вкололи». «Нам передали, что это был какой-то новый препарат, который способен поднять человека на следующий ранг. Но это все. Ни состава, ни способа воздействия. Ничего». «Что показывают данные?» «Слишком мало, так как большая часть аппаратуры разгромлена. К ней надо подключить датчики, но как это сделать, если никто не может войти внутрь?» Повисла недолгая пауза. «Мы можем», — спокойно произнес испанец. «Девушка слишком слаба, чтобы пробить нашу защиту, так что угрозы никакой нет». «Это вариант», — согласился я. «Только вот это вряд ли поможет», — покачала головой целительница. «По нашим прикидкам, пациентка продержится еще около часа, а только на одну настройку и обработку данных уйдет не меньше двух. Мы, конечно, можем попробовать, но результата, скорее всего, не будет». Я посмотрел на Марию и подумал о том, как же сильно не везет этой девушке. Просто беда за бедой. Сначала ее заставляли служить королю, которого она ненавидит. Потом пленили и начали проводить опыты. Теперь вот эта ситуация с минимальными шансами на выживание. Хотя... Даниэла, у меня появилась кое-какая идея. Девушка сразу же обернулась в мою сторону. Слушаю. У нас есть человек, знающий состав препарата, и он наверняка сразу поймет, что именно происходит с Марией. Нет, резко ответила наследница. «Этот ублюдок больше никогда не покинет клетки!» «Да подожди ты, не руби горяча. Сама подумай, какие шансы у него сбежать от меня с испанцем? Ну, серьезно! Он только поможет, после чего вернется обратно!» Даниэла явно задумалась, а через секунд десять произнесла. «С чего ему помогать нам?» Вместо меня ответил Густава. «Он живет своими открытиями!» «И если ему сказать, что девушка пережила эксперимент, но сейчас может умереть, то Вальтер обязательно схватится за эту соломинку. Когда у него еще появится шанс изучить недочеты последней версии препарата?» «Может, вы и правы», — протянула Даниэла после небольшой паузы. «Вот только если мы допустим его до тела этой девушки, ни о каком обмене на Светлану Шуйскую не может быть и речи. По крайней мере, пока старый безумец находится в своем рассудке». Насколько я понял, его и так не собираются обменивать. Так что в этом плане мы ничего не теряем». Наследница бросила взгляд на Марию. Она никак не могла понять, какое решение будет верным. «А если у нее получится случайно убить Вальтера? Он слишком важный пленник». «Мы с Ярославом сможем защитить и его», — ответил испанец. «Гарантируете?» «Да, ваше высочество. Решение надо принимать прямо сейчас. Времени нет совсем». Хорошо. «Я уже отдала приказ о том, чтобы пленника доставили сюда. Надеюсь, все пройдет хорошо». Вальтера везли около получаса. В какой-то момент я начал думать, что мы не успеваем, чем очень сильно нервировал Даниэлу. Она и так беспокоилась о правильности своего решения, но ученого привезли, и у нас было еще минут двадцать в запасе. Если он знает, что с ней, можем и успеть». Судя по спокойному, но ничего не понимающему взгляду, старику не объяснили, зачем его привезли в больницу, находящуюся на территории Королевского дворца. Но как только он посмотрел на Марию, на лице Вальтера появилась восторженная улыбка. «Получилось!» — выдохнул он, после чего обернулся в нашу сторону. «Она стала титаном?» «Да», — коротко ответила Даниэла. «Но теперь девушка умирает. По вашей вине». Всего лишь очередная жертва во имя научного прогресса. Как ни в чем не бывало, ответил старик. От меня-то, что надо? Мы хотим, чтобы вы разобрались в причинах ее критического состояния и попытались вытащить девушку с того света. Вальтер осмотрел всех присутствующих и наигранно вздохнул. А, -а, а, ну и какая симптоматика? Судороги, открытие ран по всему телу, горячка, начала перечислять целительница. А также сильнейшее внутреннее кровотечение. «Мы попытались провести диагностику, но она уничтожила практически всю аппаратуру». Старик оглядел больничную палату. «Ранговая горячка? Что за дилетантами были эти врачи, если сразу же не забрали у нее пыль?» Даниэла подошла к старику и сходу влепила ему смачную пощечину. «Не выводи меня из себя, ублюдок! Это были хорошие люди, честные и преданные. И погибли они из-за того, что именно тебе захотелось поиграть в Бога!» «Так что или исправляй ситуацию, или обещаю, все последующие дни, проведенные в нашей тюрьме, покажутся тебе сущим адом». Судя по лицу Вальтера, того ни капли не напугала угроза наследницы. «Сколько ей осталось?» — спросил он у «Очень сложно сказать, но думаем, что около двадцати минут. Наручники снимите». Охрана выполнила просьбу после короткого кивка наследницы. Старик тут же подошел к планшетам и начал изучать данные. «О, даже как! А я об этом почему-то не подумал», — бормотал Вальтер. «В следующий раз надо обязательно поработать над этим моментом. Вот же старый дурак, такую деталь не заметить». «Ты понимаешь, что с ней?» — надавила наследница. «Время идет. Организм девушки не был готов к подобным изменениям. Ни морально, ни физически». «Именно поэтому телу наносятся множественные раны, а ранговая пыль пытается защищаться. Правда, не совсем понимает, откуда именно исходит угроза. Потому я атакует всех подряд». Он обернулся к целителям. «Ей что-нибудь вводили?» «Не успели», — ответила женщина. «Как только ее положили на больничную койку, она атаковала». «Это хорошо. Любое неправильное вмешательство только ускорило бы процесс. Мне нужна капельница и моя пыль». Обойдешься без последнего, категорично ответила Даниэла. Все остальное мы предоставим. Вальтер хмыкнул и посмотрел на нас с испанцем: Смотрите, как судьба повернула. Еще вчера мы были врагами, а сегодня вы оба будете делать все, чтобы я не умер. Можете привыкать к этой роли. Она вам может пригодиться. Мы никак не отреагировали на эту провокацию. Ну, а ты, Воронов, готовься! Вполне может оказаться, что единственное, что может спасти эту девушку, это твоя кровь.